Глава 14. Падение Франции. Весна-лето 1940 года. Пока в Лондоне сотрясали воздух норвежские дебаты, в Берлине шли последние лихорадочные приготовления к вторжению в Западную Европу. У Германии не оставалось иного выхода. Придя к власти, Уинстон Черчилль немедленно выстроил бы эффективную антигитлеровскую коалицию. За ним бы последовали многие страны Европы. Однако в первую очередь нацистов волновала Бельгия. Эта страна в силу своего географического положения являлась ключом к победе над Францией. Весной 1940 года Бельгия была единственным таким ключом. Никаких других возможностей разгромить французов, кроме как ударить по ним через Бельгию, у Вермахта не имелось. К началу 30-х годов XX -го века Франция завершила строительство на границе с Германией оборонительной линии Мажино, названной так по имени министра обороны страны Андре Мажино. принявшего решение о ее возведении. Линия Мажено стала вершиной военно-строительного искусства того времени и была совершенно неприступной. Чтобы ее оборонять, требовалось совсем небольшое количество войск. Это высвобождало крупные армейские силы для других участков фронта. Прорваться к Парижу немецкая армия могла только в обход, с севера, через территорию соседней Бельгии. Когда Черчилль призывал нейтральные страны не бояться Гитлера, а смело становиться в ряды союзников, он в первую очередь имел в виду Бельгию. Если бы только она впустила французскую армию и британский экспедиционный корпус на свою территорию, если бы только они смогли занять позиции вместе с частями бельгийской армии на границе с Германией, судьба нацистов оказалась бы решенной. Бельгийско-немецкая граница имела протяженность чуть больше 100 километров. Еще приблизительно такой же протяженности была граница между Третьим рейхом и Люксембургом, через которую можно было проникнуть в Бельгию, а затем во Францию. Оборонять столь короткий участок фронта совместными британско-франко-бельгийскими силами было бы проще простого. Вермахт же практически не имел шансов прорваться. Таким образом, перед Германией на западе Европы выстроилась бы стена. пробить которую не представлялось возможным. Тем временем между Западом и нацистами началась ожесточенная гонка вооружений, которую Германия отчаянно проигрывала. К весне 1940 года одни только англичане уже выпускали больше самолетов, чем была в состоянии производить немецкая экономика, а ведь самолеты и другое вооружение – дело для союзников с осени 1939 года взялись и Соединенные Штаты Америки. Третий рейх задыхался от введенных против него экономических санкций и от морской блокады. Остановившиеся поставки железной руды через Нарвик стали последним гвоздем, вбитым в гроб немецкой военной промышленности. Отступать Адольфу Гитлеру в мае 1940 года было некуда. Речь в его случае не шла о том, чтобы уйти с должности канцлера Германии, как с поста премьер-министра Великобритании ушел Чемберлен. У Гитлера такого политического выбора не было. Его, Геринга, Гейбельса, Гейдриха, Гиммлера, всю эту нацистскую комарилью без сомнения предали бы суду, потеряя не власть. Нет, у них имелся только один выход остаться на политической поверхности – устроить мировую войну всерьез. Нападение на Западную Европу с целью разгромить Францию и вывести таким образом главную сухопутную силу союзников из игры было затеей с военной точки зрения совершенно безумной. Хотя, если бы это удалось, германский нацизм был бы спасен. Война с Францией и Великобританией была совсем иным делом, нежели столкновение с Польшей. Даже простое соотношение воинских сил было не в пользу Германии, Но куда хуже выглядело соотношение человеческих, промышленных и сырьевых ресурсов, которые в конце концов и должны были решить исход войны. Весной 1940 года никому и в голову не могло прийти, что Германия сумеет разгромить Западную Европу за две недели. Дюнкерк случился через 16 дней после начала боевых действий. Все военные специалисты того времени, включая большинство немецкого генералитета, не сомневались в том, что предстоящая война будет затяжной, а у Германии нет для такой войны ресурсов – ни человеческих, ни промышленных, ни сырьевых. Численность войск у союзников и вермахта накануне французской кампании была приблизительно одинаковой – 3,3 миллиона солдат и офицеров у союзников, 3,35 миллиона солдат и офицеров у вермахта. Однако у союзников имелось в два раза больше артиллерии, Особенно ощутимым был дисбаланс в тяжелой артиллерии, оставшийся у французов еще с Первой мировой войны. Сегодня многим это может показаться удивительным, но союзники в полтора раза превосходили вермахт по количеству танков. А главное французские танки весной 1940 года были куда лучше немецких. Две трети танкового парка германских вооруженных сил весной 1940 года Составляли танкетки типа Т-1 и Т-2, в то время как у французов имелись отличные тяжелые танки Б-1, а также великолепные средние танки С-35. Единственное немецкое преимущество заключалось в авиации. У Люфтваффе было в 1,7 раза больше самолетов, нежели у союзников, а немецкие самолеты и летчики давали 10 очков вперед французским, бельгийским и голландским. Однако даже в авиации превосходство нацистов было довольно шатким. Люфтваффе действительно были на голову выше отсталых французских и особенно бельгийско-голландских ВВС. Но британские ВВС немецким не уступали ни в самолетах, ни в пилотах. В чем весь мир сможет удостовериться осенью 1940 года во время битвы за Британию. Главная проблема союзников в небе, когда началась французская кампания. заключалось в том, что англичане оставили большую часть своей авиации дома, на островах. На первом этапе они посчитали, что хватит тех самолетов, что уже отправлены во Францию. А затем, когда ситуация резко ухудшилась, Черчилль побоялся перебрасывать английскую авиацию во французскую мясорубку, понимая, что эта техника очень скоро Британии самой сильно понадобится. Если бы только англичане успели до начала немецкого вторжения организовать во Франции такую систему ПВО, какую они создали у себя на островах, никакого Блицкрига бы не случилось. Союзники повсюду опоздали буквально на полшага. По заказу военного министерства, Америка произвела для Франции крупную партию истребителей, всего 560 самолетов, доставить которые планировали в июне 1940 года. Новому премьер-министру Великобритании Уинстону Черчиллю хватило бы, вероятно, одного месяца после вступления в должность, чтобы подготовить Западную Европу к тотальной обороне. У него, однако, не оказалось в распоряжении даже лишнего дня. Наоборот, первый день войны он потерял из-за Чемберлина и бюрократии. При условии, что до катастрофы на Западном фронте с момента начала боевых действий прошло всего пять дней, это было очень много. Практически весь высший немецкий генералитет, как никто другой, боялся войны на Западе. По их мнению, выиграть такую войну было невозможно. Этих людей абсолютно не интересовала политика. Они смотрели на предстоящую кампанию исключительно через призму военного искусства, уникального по степени дерзости. Это затем в июне 1940 года, после победы над Францией, Генералитет назовет свершившееся, выдающейся смелостью гениального Адольфа Гитлера. Перед началом же французской кампании многие немецкие генералы от страха думали больше о перевороте в стране и о свержении Гитлера, нежели о победе над союзниками. Проблема заключалась ведь не только в том, что Вермахту предстояло атаковать превосходящие силы союзников, но и в том, что единственным способом одержать верх являлся полный разгром врага в кратчайшие сроки, буквально за один-два месяца, поскольку вести затяжную войну Германия была не в состоянии. Это уже было за гранью разумного. Представить себе такой исход надвигающейся войны не мог никто, ведь ко всем военно-экономическим недостаткам у Германии еще имелись и колоссальные стратегические трудности. Если у союзников был лишь один уязвимый участок фронта в Бельгии протяженностью немногим более сотни километров, то у Германии таких незащищенных мест в обороне оказалось более 2000 километров. Самую серьезную опасность для нацистов представляла граница с Советским Союзом. Для проведения французской кампании Вермахт вынужден был перебросить на Запад практически все наличные силы. Немецко-советская граница оставалась практически неприкрытой. Весной 1940 года Вермахт оставил против трехмиллионной Красной Армии лишь 20 дивизий с незначительным количеством бронетехники и символическим числом самолетов, которым противостояла настоящая армада как бронетехники, так и авиации. Совершенно незащищенная Германия была и на севере. Захваченные Данию и Норвегию, а также все немецкое Балтийское побережье протяженностью более чем в тысячу километров требовалось оборонять. Как утверждал Черчилль, флот союзников мог беспрепятственно высадить десант в любом месте, на любом побережье. Соотношение военно-морских сил союзников и Германии говорило само за себя. В начале 1940 года у Великобритании и Франции вместе насчитывалось 360 крупных надводных боевых кораблей, а у Германии – 35. Затем случилась норвежская кампания, в результате которой у Криксмарины к маю 1940 года на плаву осталось лишь с десяток кораблей. Обладая таким колоссальным превосходством на море, союзники с легкостью могли высадить десант и, по желанию, захватить с запада на восток любой город на Балтике – Бремен, Гамбург, Киль, Росток, Данцик, Кёнигсберг, Мемель. Чтобы этого ни случилось, на всем Балтийском побережье Германии, в Дании и Норвегии, вермахту требовалось держать большое количество войск. К примеру, только в Норвегии на протяжении всей войны Германии постоянно приходилось иметь воинскую группировку в 200 тысяч человек, чтобы сдерживать англичан от высадки десанта в стране. Серьезная оставалась и угроза с юга. Планы союзников по высадке десанта на Балканах на побережье Греции и Югославии никуда ведь не делись, а лишь ждали своего времени. Третий рейх находился в осаде, его военно-географическое положение было катастрофическим. Чтобы защищать свои границы, ему требовалось огромное количество сухопутных войск, поскольку у него не имелось флота, способного остановить противника в море. Такого количества войск у Германии не было даже близко. Все, что Гитлер мог собрать, хватило бы лишь на один удар в одном узком месте. И не дай бог, удар этот оказался бы для противника несмертельным, потому как затем, приди враг в себя, весь германский блеф рухнул бы как карточный домик. Идея напасть на Запад при таких невероятно малых шансах на успех принадлежала исключительно Адольфу Гитлеру. Такое решение основывалось больше на его политических инстинктах, нежели на понимании военной науки. Нет, в военном плане французская кампания Вермахта стала одним из главных шедевров воинского искусства современности, это бесспорно. Однако кампанию выиграли все же не немецкие военные, ее проиграли британские и французские политики самым постыдным образом. Почему они до сих пор и стараются взвалить всю вину на немецкий Блицкрик? Падение Франции летом 1940 года было настолько невероятным, что жаркие споры историков о том, как такое могло случиться, не прекращаются по сей день. Британские исследователи утверждают, что французское государство к 1940 году стало настолько неуправляемым, что рухнуло само по себе под весом собственного декаденства. Редкое правительство могло удержаться у власти в Третьей Республике дольше года. Некоторые правили всего несколько часов, другие – несколько месяцев. Расползавшуюся по швам в начале 30-х годов Веймарскую Республику можно было считать образцом порядка и функциональности в сравнении с Третьей Республикой, где профсоюзные забастовки, казалось, никогда не заканчивались. Противостояние между левыми и правыми было накалено до предела. Роялисты до сих пор ненавидели якобинцев, коммунисты боролись с фашистами, а большинство населения проводило вечера в кафе, пило вино и следовало принципу «после нас хоть потоп». Французские солдаты, как любят описывать события первых дней войны британские историки, бросив оружие, сидели в придорожных бистро за кружкой пива. Ожидая, когда наступающие немецкие войска придут и возьмут их в плен. Никто во Франции не собирался воевать, потому как никто не хотел умирать. Раны Первой мировой войны в Третьей республике к 1940 году не зажили. О ее ужасах свидетельствовали памятники, установленные на главной площади в каждой деревне. На них были выбиты имена павших в бою местных жителей. Сотнями. Чтобы подчеркнуть настроение французов весной 1940 года, британские историки любят приводить этот пример с памятниками погибшим. Такие монументы стоят во Франции и в наше время. В каждом поселении их всегда два. Один – тем, кто погиб в Первой мировой войне. Второй – жертвам Второй мировой. На Первом всегда выбито множество имен, половина мужского населения деревни или даже больше. На втором имен мало, часто одно или два, иногда три. Так французы воевали во второй раз, никто не спешил сложить голову в бою. Британские историки утверждают, что Гитлер понимал французские настроения, как никакой другой политик в мире, ведь он пришел к власти в Германии, находившейся в аналогичных политических обстоятельствах. Если бы Франция в 1932 году напала на Веймарскую республику, то немецкие веймарские солдаты тоже, скорее всего, просидели бы всю войну в пивной, нежели пошли умирать за такую ненужную им родину. У французских историков, однако, имеется иная версия событий. Они считают, что их предали, англичане. Героическую, по мнению британских историков, эвакуацию из Дюнкерка Они называют предательством и трусливым бегством с поля боя, которое и привело к поражению Франции. Отказ Черчилля прислать на континент дополнительные силы истребительной авиации стал еще одним актом английского вероломства, поставившим в судьбе Франции окончательную точку. Немалая вина за поражение лежит и на двух других союзниках Третьей Республики, Голландии и Бельгии. которые очень быстро сдались, чтобы избежать кровопролития и разрушений на своей территории. «Пусть воюют англичане и французы, их великие державы», подумали голландцы, а затем и бельгийцы, не понимая, что тем самым сдали немцам Западный фронт. Через две недели после начала немецкого вторжения Франция осталась один на один с Германией. Все ее союзники либо сдались, либо бежали с поля боя. Однако даже в таком тяжелом положении Франция все еще была слишком большой костью, чтобы Германия могла ее сгрызть. У военно-политического руководства Третьей Республики в начале июня 1940 года еще оставался выход из положения. Обладая сильным флотом, оно могло без каких-либо сложностей эвакуировать основные армейские силы во Французскую Северную Африку, на другом берегу Средиземного моря. В Алжир, Марокко, Тунис. Там, за морем, под прикрытием флота, они были не в меньшей безопасности, чем англичане на своих островах, отделенных от континента лишь узким ла -маншем. Третья республика могла продолжить свое существование в Алжире и вести борьбу с нацистами вместе с Великобританией, о чем Черчилль умолял в те дни французское руководство. Ничего этого, однако, не произошло. 16 июня 1940 года в третьей Республике произошел фашистский переворот, в результате которого правительство возглавил маршал Филипп Питен. Французские фашисты немедленно за неделю сдали страну германским нацистам. К власти пришли люди, которых современные французские историки предпочитают мягко называть коллаборационистами, хотя по своей политической сути они были фашистами. Историки каждой страны всегда занимаются в первую очередь тем, что отбеливают темные пятна в собственном государственном прошлом. Во Франции таким пятном был фашистский режим Виши под руководством маршала Питена. Современная история Франции рисует яркий образ страны во время Второй мировой войны, как одного из участников антигитлеровской коалиции. В реальности же ей больше подходит роль союзника Германии. наподобие той, что сыграли в те годы Испания и Италия. Вернемся, однако, к описанию военных событий, имевших место на Западном фронте с 10 мая по 22 июня 1940 года и тому, как они планировались немецким командованием. История французской кампании по сей день покрыта тайной, и она была во многом не менее странной, чем предшествующая ей странная война. Первые странности связаны со знаменитым эпизодом с заблудившимся немецким офицером связи, у которого при себе имелся полный оперативный план наступления на Западном фронте. Это совершенно фантастическая история считается той случайностью, которая полностью развернула ход военных событий в немецкую сторону. Майору Ринбергеру, ответственному за снабжение 7-й парашютной дивизии, требовалось прибыть из Мюнстера, где дислоцировалась его дивизия, на штабное совещание в Кёльне. Вечером 9 января 1940 года в офицерском клубе за кружкой пива он рассказал об этом майору Хёнмансу, командиру авиабазы, расположенной под Мюнстером. Хёнманс предложил Рейнбергеру доставить его в Кёльн на самолете, чтобы тот не трясся полдня в поезде. На следующий день Хёнманс как раз собирался лететь в Кёльн к жене, чтобы отвезти ей в стирку свое грязное белье. Ну так вот, утром 10 января 1940 года два майора и полетели на связном Мессершмитте из Мюнстера в Кёльн. Как 52-летний летчик в звании майора, командир авиабазы, то есть крайне опытный пилот, умудрился заблудиться на пути из Мюнстера в Кёльн, между которыми было всего 150 километров, уму непостижимо. Причем он настолько сбился с такого короткого пути, что залетел сначала в Голландию, а затем очутился в Бельгии. Но это было лишь началом абсурда. Над бельгийской территорией майор Хёнманс, этот опытный пилот, нечаянно задел рукоятку подачи топлива в двигатель, и тот остановился. Как так вышло, что рукоятку он задел именно в те несколько минут, которые самолет находился над бельгийской территорией, навечно останется загадкой истории. Затем Хёнманс все же показывает высокий класс пилотирования и сажает Мессершмитт с остановившимся мотором посреди поля. причем самолет не подлежит восстановлению, а у обоих майоров не царапины. В этот момент Рейнбергер говорит, что у него в портфеле секретные документы, которые надо немедленно сжечь. Уничтожить документы два немецких майора пытаются дважды, но оба раза безуспешно. Обгорелые, но все же понятные секретные бумаги оказываются в руках бельгийской разведки, а затем идут по кругу в штабах союзников. Оно и понятно, к ним нечаянно попал «желтый план» немецкого генерального штаба с детальным описанием вторжения на Запад. Дебаты среди историков касаемо того, что все это было, не прекращаются по сей день. Правда, однако, до сих пор не видно, хотя два незадачливых майора оставались в плену у союзников до конца войны, а по ее окончании в таком же положении оказался уже весь немецкий генеральный штаб. Предположений имеется великое множество, вплоть до того, что история с самолетом была подстроена начальником Абвера адмиралом Канарисом, намеревавшимся предотвратить войну. Зимой 1940 года найденные документы вызвали в западноевропейских штабах переполох, который, правда, со временем утих. Дело заключалось в том, что датой наступления в перехваченных документах значилось 17 января 1940 года. Однако ни 17 января, ни вообще в январе, феврале или марте никакого немецкого наступления на Западе не последовало. О раскрытым оперативном плане стали забывать, пока немцы все же не пошли в наступление 10 мая 1940 года, когда о нем вспомнили и на него все же клюнули. Как гласит официальная историческая версия, утерянный план был настоящим, и случай с майором Рейнбергером был действительно несчастным, а не инсценированным. Но дальше события принимают совсем необычный оборот. Немецкое командование понимает, что их план наступления стал известен противнику, а потому принимает решение его изменить. Дальше в ход идет легенда о Манштейне. Переделанный Желтый план, более известный как План Манштейна, был разработан племянником фельдмаршала Гинденбурга, одним из самых талантливых немецких военачальников Второй мировой войны, на тот момент генерал-лейтенантом Эрихом фон Манштейном. Первоначально созданный генеральным штабом вермахта Желтый план был в значительной мере повторением плана Шлиффена, который использовали в Первую мировую войну. Несмотря на то, что план Шлиффена, в основе которого было наступление на Францию через Бельгию, в 1914 году провалился, к нему обратились вновь за неимением каких-либо иных перспектив. Другого реального пути прорваться во Францию, кроме как через Бельгию, просто не имелось. Альтернативный план на то время казавшийся совершенно фантастическим и разработал генерал Манштейн при помощи специалиста по танковым войскам генерала Гудериана. Он отослал свои предложения в генеральный штаб, где от них отмахнулись, посчитав безумными. Однако Манштейн проявил завидное упорство и продолжал настаивать на рассмотрении своего плана. Слухи о нем дошли до Гитлера, перед которым в тот момент стояла серьезная дилемма. Ему изначально не нравился желтый план, поскольку шансы одержать молниеносную победу с его помощью практически равнялись нулю. Любая другая победа фюреру была не нужна, поскольку затяжная война с союзниками раньше или позже означала поражение. Но другого жизнеспособного плана просто не существовало из-за крайне невыгодной для Германии географии. Затем еще случился инцидент с заблудившимся самолетом и положение, казалось, стало уже совсем безвыходным. Тогда Гитлер и решил посмотреть на безумный, как его уверяли в генштабе, план Манштейна. Сделать это фюреру, однако, было совсем непросто. Германский генералитет на то время еще пользовался довольно высоким авторитетом в Третьем рейхе. Адольфу Гитлеру приходилось со всеми этими генералами обходиться крайне уважительно, считаясь с их мнением куда больше, чем ему бы того хотелось. Это уже затем, в декабре 1941 года, он разнесет этот чертов генеральный штаб на куски, а германский генералитет превратит в жалкую кучку своих лакеев. Зимой же 1940 года он от них еще зависел целиком и полностью. Помог случай, как гласит официальная история. Адольф Гитлер не мог пригласить к себе генерала Манштейна, чтобы тот объяснил свой план лично через голову генштаба. Однако в феврале 1940 года шанс встретиться им представился вроде как нечаянно. Генерала Манштейна из-за его настойчивости со своим планом армейское начальство решило перевести от Берлина подальше. Его назначили командиром корпуса на востоке. И тут такая неожиданность. Фюрер запланировал встретиться с новыми командирами корпусов. Когда встреча только началась, Адольф Гитлер бросил все, подошел к Манштейну и попросил его в деталях рассказать о своем плане. Таким вот образом и была решена судьба Франции. Через неделю, 24 февраля 1940 года, переделанный, как то предлагали Манштейн и Гудериан, «желтый план» был принят Генеральным штабом Вермахта к исполнению. Адольф Гитлер, кстати, присвоил авторство нового плана себе. Во-первых, чтобы никто в Генеральном штабе больше не возражал. Во-вторых, такой передовой во всех отношениях замысел операции должен был принадлежать только лидеру нации и никому больше. Того требовали политические интересы рейха. В чем заключался план Манштейна? В начале операции немецким войскам надлежало нанести удар в Бельгии, как того и ожидали союзники. На франко-бельгийской границе были дислоцированы крупные силы британско-французских войск, которые в случае нападения немцев на Бельгию должны были немедленно перейти границу и прийти бельгийской армии на помощь. Расположенные на границе союзные войска, около 40 дивизий были лучшими из всех имевшихся и почти полностью моторизованными, то есть перемещаться они могли на высокой скорости. После того, как эти 40 дивизий ушли бы далеко на север и втянулись бы в бои с частями Вермахта на бельгийской территории, немецкой армии предстояло нанести главный удар в другом, а главное совершенно неожиданном для союзников месте В Арденнах. Ордены – это горная, лесистая, труднопроходимая местность на границе Германии, Бельгии и Франции. Линия Можино доходила до Орден и затем останавливалась, поскольку строить ее там не имело никакого смысла, ведь сами горы считались отличным естественным оборонительным барьером. Вот здесь, в Орденах, где союзники не ожидали нападения, и предлагал Манштейн нанести главный удар. Мало того, он намеревался обрушиться на врага бронетанковым кулаком, то есть переправе через горы и непроходимые леса предстояло не пехотные части, а танковые и моторизованные подразделения. С технической точки зрения такая задача казалась почти невыполнимой, но немецкие танкисты с этим справились. Имелся, правда, большой риск, что французская авиация засечет переброску немецких войск через Ордены и тогда Тогда вермахту грозила катастрофа, ведь план срывался, союзники поняли бы, где предполагается осуществить главный удар, и вовремя перегруппировали бы свои силы. Вот это слово «вовремя» является, вероятно, самым точным, чтобы описать, почему Францию так сокрушительно разгромили в мае 1940 года. Союзники не сделали ни одного шага вовремя, они везде опаздывали, где на день, где на два. Что такое день или два на войне, которой предстояло продлиться еще пять лет? Вроде миг, другой, не больше. Но для французской компании, судьба которая решилась за неделю, это была целая вечность. Командующий союзными войсками французский генерал Гамильян, которого затем посчитали главным виновником поражения, действительно был военачальником медлительным. Думавший исключительно скоростями и категориями пехотной Первой мировой войны, он и вправду не понимал, насколько быстро могут развиваться события во время моторизованной Второй мировой. Он не верил, что танковые части способны быть независимы от пехоты силой. Сам факт того, что войска противника могут преодолевать в день 50 километров и даже больше, не укладывался у него в голове. Апофеозом его несостоятельности служит рассказы о том, как он управлял войсками. Засев в своем штабе под Парижем, генерал Гамилен отказывался использовать связь по телефону и радио для управления вверенными ему войсками. Он считал это ненадежным, поскольку немецкая разведка в этом вопросе значительно превосходила французов и могла прослушивать как телефонную, так и радиосвязь. Генерал Гамилен использовал вестовых мотоциклистов. обыкновенных мотоциклистов, которые курсировали каждый час между его штабом под Парижем и штабами на местах. Вот там союзники и потеряли так нужный им день-другой. Согласно плану Манштейна, нанести главный удар в Арденнах и прорвать оборону противника не было первостепенной задачей. Самое важное заключалось в том, что Манштейн предлагал сделать потом, Командование союзников естественно бы подумало, что немецкие войска обязательно попытаются взять Париж, а потому, прорвав французскую оборону в Арденнах, повернут на юг. Однако Манштейн предложил двинуться на запад, к побережью, чтобы отрезать выдвинувшиеся в Бельгию войска союзников от основных сил. По его замыслу, попав в окружение на севере, британский экспедиционный корпус лучшей дивизии Франции и бельгийская армия должны были сдаться, после чего судьба оставшейся в центре страны и на юге французской армии была бы решена. Так оно и произошло, за некоторыми исключениями. Успешное исполнение плана зависело от внезапности, скорости и силы удара. Со всем этим у вермахта никаких проблем не было, но главное, от чего зависел успех предстоящего немецкого вторжения, были действия союзников. Все их шаги должны были оказаться ошибочными, чтобы Германия могла держать в столь рискованной и растянутой войсковой операции сокрушительную победу. Немецкая победа действительно стала беспрецедентной в истории военного искусства. Неужели англо-французский генералитет был настолько несостоятельным? Британские историки уверяют, что да. Особенно они пеняют на французов. защищая командующего британским экспедиционным корпусом генерала Горта, который, мол, вынужден был подчиняться приказам французского верховного командования. В действительности это не совсем так. Потерпеть в тех условиях столь немыслимое поражение могли только полные идиоты. Но ни французские, ни британские генералы, несмотря на некоторые их недостатки, дураками не были. Проиграли кампанию нацистам не французские генералы, на чем настаивают британские историки, а Уинстон Черчилль и стоявший за ним британский правящий класс. Потому как другого выхода спасти демократию у них попросту не было. Речь об этом пойдет далее, но сначала нам требуется рассказать о том, что же произошло во время французской кампании, дабы слушателю было ясно, как именно Черчилль хотел спасти демократию. Первой под удар вермахта утром 10 мая 1940 года попала Голландия. Немецкое военно-политическое руководство рассчитывало захватить эту страну таким же образом, каким ему удалось оккупировать соседнюю Данию. За один день. Все нидерландские власти, королева правительство парламент располагались в Гааге. Немецкое командование решило высадить в городе крупный авиадесант, всех их захватить, на чем закончить военные действия. Вторжение в Голландию стало одной из самых крупных воздушно-десантных операций в истории Вермахта. Десанты также планировали высадить в целом ряде других мест, чтобы захватить стратегически важные объекты и парализовать возможное сопротивление нидерландских вооруженных сил. Командование Люфтваффе было окрылено успехами своих десантников в Норвегии, где тем действительно удалось выполнить все поставленные перед ними задачи за один день. Они думали, что в Голландии все пройдет так же успешно. Ничего подобного в Нидерландах у них, однако, не вышло. Немецких парашютистов перестреляли и переловили в Гааге как куропаток. Люфтваффе потеряли в Голландии почти 200 военно-транспортных самолетов Юнкерс Ю-52, четверть всего военно-транспортного парка Люфтваффе на тот период времени. В плен попали полторы тысячи немецких парашютистов, их даже успели отправить до голландской капитуляции в Британию. Около четырех тысяч немецких парашютистов были убиты и ранены. В первый день голландцы сбили и взяли в плен командира 4-й бомбардировочной эскадры полковника Фибига, известного впоследствии генерала Люфтваффе, разбомбившего Белград и командовавшего снабжением окруженных в Сталинграде немецких войск по воздуху. Его, к сожалению, отправить в Англию не успели. После капитуляции Нидерландов он вернулся в строй и совершил в Европе много военных преступлений. Осенью 1947 года его расстреляли в Югославии как военного преступника. Захватить голландскую королеву немцам не удалось. Правительство сохранило контроль над государством и вооруженными силами. На всей территории Нидерландов начались ожесточенные военные действия. Немецкая армия значительно превосходила голландские вооруженные силы по уровню вооружения и оснащения, но у голландцев имелось одно оборонительное преимущество, которое могло поставить крест на превосходстве вермахта – многочисленные каналы по всей стране. С их помощью нидерландская армия могла просто затопить определенные участки, сделав их совершенно непроходимыми для немецкой армии, и запершись таким образом от нацистских захватчиков. Этой военной технологии было много столетий, так голландцы защищались еще в средние века. Подняв шлюзы в канале, они затапливали территорию непосредственно перед каналом, но такое затопление было мелким. Перед каналом появлялось своеобразное болото, слишком мелкое, чтобы переплыть его на лодке, и слишком вязкое, чтобы перейти вброд. Ни пехота, ни танки преодолеть такое препятствие были не в состоянии. Несмотря на стремительное первоначальное продвижение в приграничных районах, командование вермахта уже через два дня осознало, что план захвата Нидерландов провалился, и немецкая армия вот-вот надолго завязнет в стране. Это грозило сорвать ход всего плана Манштейна, ведь задействованные в Голландии войска должны были уже оказаться в Бельгии, На счету у немецкого командования в это напряженное время был каждый час и каждый солдат. Позволить, чтобы четвертьмиллионная группировка войск вермахта застряла далеко на севере непонятно насколько времени, было при тех обстоятельствах самоубийству подобно. Оказавшись в безвыходном положении, германское командование решилось на крайние меры. 14 мая 1940 года по приказу Германа Геринга немецкая армия идет на военное преступление. Группа из 54 бомбардировщиков хейнкель He -Хе 111 наносит удар по центру Роттердама. Историческая часть города почти полностью уничтожена, неповрежденными остаются лишь три здания. Погибло 884 мирных жителя, тысячи получили ранения, более 80 тысяч остались без крова. По меркам того, еще почти мирного времени, случившееся стало невиданным варварством, от которого содрогнулась вся Европа. До этого осенью 1939 года Люфтваффе сильно бомбили Варшаву. Но, во-первых, кого Варшава в Западной Европе интересовала? Во-вторых, даже там не было столь концентрированного авианалета, направленного исключительно против мирного населения. Немецкое командование предъявляет командующему голландской армии генералу Винкельману ультиматум: либо немедленная капитуляция, либо Люфтваффе бомбят Утрехт, а затем и Амстердам. У генерала Винкельмана не имеется практически никаких средств ПВО, а оставшиеся полсотни голландских самолетов не смогут защитить страну от немецких бомбардировщиков. Нидерланды капитулируют на пятый день войны. Вторжение в Бельгию началось для вермахта куда успешнее. Здесь немецким парашютистам удалось добиться совершенно фантастической победы. Рота парашютистов-саперов, 85 человек, смогла вывести из строя, а затем захватить бельгийский артиллерийский форт Эбин-Эмаль, гарнизон из 1200 человек, который считался абсолютно неприступным. Форт располагался в окрестностях города Льежа. и представлял собой ключевой элемент в обороне всего этого стратегически крайне важного приграничного района. В 1914 году немецкая армия застряла на неделю именно под Льежем, в результате чего тогда и провалился в значительной степени план Шлиффена. Сделав из уроков Первой мировой войны надлежащие выводы, Брюссель возвел в районе Льежа, грозившего послужить для немцев входной дверью в Бельгию, серьезное укрепление. Форт эбин -э -Маль, построенный по последнему слову военной архитектуры того времени, представлял собой отлично защищенное подразделение дальнобойной артиллерии, способное вести огонь на 20 километров по левую сторону и на 20 километров по правую. По обе стороны от форта проходил Алберт-канал, через который перекинулись три моста. Все это было в радиусе обстрела орудий форта Эбин-Эмаль, И форсировать канал при таких обстоятельствах было совершенно невозможно. Немецких парашютистов высадили ранним утром 10 мая на крышу форта с помощью планеров. Бельгийские солдаты спали, война еще не началась. Перебив тех немногих часовых, которые были снаружи форта, парашютисты стали бросать через амбразуры внутри форта заряды специальной взрывчатки, которые у них с собой имелось 2 тонны. Перепуганные случившимся бельгийские солдаты бросились в подвал, где просидели почти сутки, пока не подошли основные немецкие силы, к которым они издались. Тем временем, передовым частям Вермахта удалось форсировать оставшийся без артиллерийского прикрытия Альберт-канал и прорвать бельгийскую приграничную оборону, после чего уже 11 мая они вырвались на оперативный простор. Сражаться с бельгийской армией было для немцев совсем иным делом, нежели воевать с голландцами, даже несмотря на столь блестящую первоначальную победу вермахта, какой являлся захват форта Эбен-Эмаль. К тому же на помощь Бельгии стремительно выдвинулись англо-французские войска, стоявшие в полной боевой готовности на границе. Бельгийская армия была вдвое больше голландской, а также куда лучше вооружена. Командование «Вермахта», однако, не собиралось серьезно воевать здесь с союзниками. Планов разгромить противника и захватить страну за день-два, какие имелись у немецкого генерального штаба в связи с Голландией, в отношении Бельгии никто не строил. Командование «Вермахта» намеревалось использовать Бельгию в качестве ловушки для союзников, а потому требовалось заманить англо-французские войска поглубже на бельгийскую территорию, прежде чем захлопнуть гигантскую мышеловку ударом через Ордены, Немецкому командованию это удалось даже лучше, чем они запланировали. Французы и англичане, ничего не подозревая, немедленно отправили в Бельгию 44 дивизии с той сотни с небольшим, какие у них имелись. Причем в Бельгию выдвинулись лучшие войсковые соединения, оставив во Франции в основном второсортные дивизии. недавно сформированные из мобилизованных. В Бельгию также ушли практически все бронетанковые силы союзников. Верховный главнокомандующий англо-французскими войсками генерал Гамеллен утром 10 мая 1940 года вышагивал по коридорам своего штаба и весело насвистывал какой-то бодрый парижский шансон. Он пребывал в отличном боевом настроении. Все шло по плану. Немцы нанесли удар там, где и предполагалось. Захваченные в январе карты майора Рейнбергера не соврали, хотя немцев и без них ожидали в Бельгии. Утром 12 мая 1940 года началась битва при Анню, которую можно считать крупнейшим танковым сражением Второй мировой войны. В ней участвовало больше танков, чем в сражении у Прохоровки во время Курской битвы. Хотя, конечно, те немецкие и французские машины, что встретились на поле боя весной 1940 года, выглядели игрушечными по сравнению с немецкими и советскими танками, что жгли друг друга в поле под Прохоровкой. Битва при Аню, маленьком Волонском городишке, в полусотни километров от голландской границы, продлилась три дня. Генерал Гамилен весело насвистывавший утром 10 мая, В принципе, имел все военно-технические основания для приподнятого настроения. Столкновение французских танков с немецкими «Прионю» это подтвердило. Соотношение потерь было 2 к 1 в пользу французской бронетехники. Иными словами, французские танки оказались лучше немецких, что было теперь доказано в бою. Однако утром 13 мая «Гомелен» свистеть перестал. 17 мая генерала снимут с должности, а его имя навечно покроется позором. Как только основные англо-французские войска втянулись в Бельгию на севере, утром 13 мая 1940 года ведущие немецкие силы нанесли главный удар через Ордены в центре. Французские летчики заметили передвижение немцев в Арденнах еще в ночь с 10 на 11 мая, о чем немедленно доложили начальству. Большой тревоги это донесение в штабе генерала Гамилена, однако, не вызвало. Там решили, что, возможно, вермахт попытается нанести в этом районе вспомогательный удар. Ограничились отправкой подкрепления в размере одной дивизии. Ход штабной французской мысли был несложным и логичным. Чтобы перебросить через Орденский горный массив крупные подразделения, понадобится как минимум 10 дней. Этого времени с избытком хватит для того, чтобы усилить оборону на этом участке фронта, в случае такой необходимости. Немцы, однако, поступили по-другому. Они перебросили через Ордены не крупные, а ударные силы, и сделали это за два дня. В прорыв пошли отборные танковые части вермахта, три дивизии под командованием генерала Гудериана. По какой еще причине генерал Гамелян не сильно волновался об участке фронта в Орденах? Ведь вермахту мало было преодолеть труднодоступный горный массив. Выйдя из леса на оперативный простор неподалеку от города Седан, немцы тут же упирались в реку Маас, на которой и крепилась французская оборона. То есть немецкой армии после столь сложного перехода пришлось бы форсировать водный рубеж, обороняемый противником. Такая сложная операция по канонам военного искусства того времени требовала большого количества артиллерии с огромным запасом боеприпасов, чтобы сутками напролет обстреливать оборону противника на другом берегу, дабы ее размягчить перед форсированием реки. Переправить все это через Ордены было действительно мероприятием на две недели. У Гудариана в самом деле утром 13 мая на берегу реки Маас под седаном не было артиллерии, в привычном понимании этого слова. У него, однако, имелась летающая артиллерия, которая оказалась куда эффективнее обычной, потому как французы перед ней оказались совершенно беззащитными. Согласно плану Манштейна, разработанному, кстати, при помощи Гудериана, в этом месте немецкое командование решило нанести самый массированный авиаудар, на какой только были способны Люфтваффе. Восемь часов подряд 13 мая бомбардировщики Люфтваффе утюжили французскую оборону в районе Седана. Такой концентрированной, непрекращающейся бомбежки военная история еще не знала. Положение французских войск, оборонявшихся на реке Маас, осложнялось еще и тем, что к такому нападению они были совершенно в плане вооружения не готовы. У них практически не имелось противотанковой и зенитной артиллерии. Никто в штабе генерала Гамеляна не ожидал на этом участке фронта массированного удара именно танками и самолетами. На этом и строился расчет генералов Манштейна и Гудериана. Мало того, все оборонявшиеся под седаном пехотные дивизии были класса «Б». Так во французской армии тогда называли части, состоящие из мобилизованных, в основной своей массе гражданских лиц, которым преимущественно было за сорок лет, и которым совершенно не хотелось воевать и особенно умирать. Это были семейные люди, абсолютно не понимавшие, что они в этих окопах делают и что вообще вокруг происходит. Французское командование специально дислоцировало их на этом тихом участке фронта, скорее в роли статистов, нежели настоящих солдат, потому как было уверено, что войны здесь никакой не будет. Все вышло ровно наоборот. Бедные резервисты оказались на самом острие немецкого наступления, под ударом отборных частей вермахта, что также было частью замысла Манштейна. Его план был продуман до мельчайших деталей. Собранные воедино эти детали превратились в военный каток, несущийся по наклонной плоскости, остановить который неторопливый генерал Гамелеан со своим штабом без оперативной связи был просто не в состоянии. Утром 13 мая генерал Гудериан начал психическую атаку на оборону противника. Немецкие штуки своим воем и бомбами напугали французскую пехоту. и разбили многочисленную артиллерию противника на противоположной стороне реки. Затем Гудериан начал форсировать Маас. Довольно быстро ему удалось создать плацдарм на вражеском берегу. Севернее форсированием командовал другой будущий герой вермахта, генерал Ромель. В те дни здесь собрался весь цвет немецкой армии. Французы, осознав навишу над ними опасность, начали предпринимать отчаянные меры, Однако для этого у них не имелось на этом участке фронта достаточно сил. Теперь уже летчики докладывали генералу Гамилену, что видели в Орденском лесу колонну немецких войск, протянувшуюся на 250 километров через Бельгию и Люксембург до самой Германии. К вечеру 14 мая генерал Гамилен понял, каким эпическим оказался немецкий обман и каким катастрофическим стало положение французской армии. Все попытки в течение 14 мая ликвидировать немецкий плацдарм на западном берегу реки Маас провалились. Все усилия разбомбить немецкие переправы были напрасными, поскольку те оказались под непробиваемой защитой люфтваффе и зенитной артиллерии. Англичане за день потеряли почти полсотни бомбардировщиков, безуспешно пытаясь разбомбить эти чертовы переправы. Немцы тем временем стремительно расширяли плацдарм, переправляя на него все новые силы. Колонны вермахта нескончаемым потоком спускались с Орден и переходили на западный берег реки Маас, сметая остатки французских войск со своего пути. К концу дня, 14 мая, французам уже было ясно – приседания проиграно. Историческая ирония судьбы заключалась в том, что 1 сентября 1870 года в приседании произошло генеральное сражение Франко-Прусской войны, закончившееся для Франции сокрушительным поражением, с которого и началось столь ожесточенное противостояние между двумя нациями. На следующий день, 15 мая, немецкие передовые танковые части прорвали еще одну линию обороны, имевшуюся у французов в глубине, за которой уже никто не мог сдержать наступательного порыва немцев. Перед вермахтом, дрожа от страха, лежала беззащитная Франция. Ее лучшие войска застряли на севере в Бельгии, остальные были размазаны тонким слоем по протяженным ее границам – германской, швейцарской, итальянской, испанской и средиземноморской. В 7 часов утра 15 мая 1940 года премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля поднял с постели телефонный звонок премьер-министра Франции Поля Рейно. Он безоперационно заявил своему английскому коллеге, что война проиграна, описав в преувеличенном мрачных тонах события в районе Седана. Черчилль принялся успокаивать Рейно, заверяя того, что немецкие танки уйти далеко без пехоты не смогут. Кроме того, им требуется большое количество топлива и так далее и тому подобное. плоть до воспоминания о том, как немцы прорвали западный фронт весной 1918 года, но их затем остановили. На следующий день, 16 мая, встревоженный Черчилль прилетел в Париж. Британские историки путаются в изложении того, что именно произошло между английским и французским руководством в тот день. Главной драмой этого совещания в верхах стал разговор Черчилля с генералом Гамиленом, Британский премьер-министр задает французскому главнокомандующему вопрос жизни и смерти. «Где ваши стратегические резервы?» Гамилен отвечает, по версии Черчилля, их нет. По версии самого Гамилена, их больше нет. Британские историки, лучшие в мире, до сих пор не в состоянии разобраться, имелись ли у французского командования в тот момент стратегические резервы или нет. А если их не было, то как такое вообще оказалось возможно? Ведь это противоречило всем законам военной науки. Уинстон Черчилль пребывает в состоянии глубокого шока. Не столько от того, что французское командование каким-то странным образом осталось без стратегических резервов, но вследствие того, в каком вообще психологическом состоянии находится это самое военное и политическое руководство. Назвать его панической растерянностью было бы неправильно. Это был, скорее, какой-то пораженческий фатализм, смешанный с безудержным страхом перед Гитлером. Когда фюрер планировал вторжение во Францию, именно этого, психологического разгрома противника он в первую очередь и добивался. Именно это и было его главной надеждой на победу. Его генералы ничего в во психологической войне не понимали, Они думали исключительно о том, сколько у них танков и пушек, а потому боялись начинать французскую кампанию, ведь им явно не хватало вооружения. Гитлер же не столько смотрел на поле боя, сколько стремился заглянуть в душу французского руководства, пытаясь понять ход их мысли, в чем великолепно преуспел. Нацисты, можно считать, выиграли войну просто потому, что они ее начали. Победили они не в военном плане, а в психологическом. Они единственные в Европе были готовы воевать. Этого нельзя было сказать о французах, равно как и о голландцах, бельгийцах, датчанах, норвежцах и англичанах. Никто в Европе, кроме немцев, этого не жаждал. Даже значительная часть немецкого населения не хотела и думать об этом, их просто умело вдохновило министерство Геббельса – А самых упрямых подтолкнуло ведомство Гиммлера. 16 мая 1940 года на глазах пребывавшего в ужасе Черчилля французское военно-политическое руководство начинает разваливаться. Премьер-министр Рейно не находит ничего лучшего, как сместить с должности генерала Гамилена, а вместо него назначить генерала Вейгана. Этого 73-летнего военачальника вытащили с пенсии осенью 1939 года и отправили командовать тремя дивизиями, пылившимися в Сирии. Возраст был не главной проблемой Вейгана, основная его слабость заключалась в мировоззрении. Этот человек славился своими ультраправыми, националистическими, фашистскими, политическими взглядами. Вейган прибывает в Париж 19 мая. Днем ранее туда же из Мадрида, где он служил послом Франции, прилетает 84-летний маршал Питен, чтобы занять пост заместителя премьер-министра. Маршал Питен также придерживается ультраправых националистических фашистских взглядов. Он лучший друг испанского диктатора Франко. Поль Рейно вытащил из музея французской боевой славы две эти мумии исключительно потому, что народ их знал как героев Первой мировой войны, победивших Германию. Полю Рейно и в голову не могло прийти, что два этих фашиствующих старика решат сдать Францию Германии, чтобы к власти в стране не пришли коммунисты. Конечно, не в этой паре пенсионеров было дело. За ними стояли пресловутые 200 семейств, считавшие, что во всем виноваты коммунисты и что Гитлер для Франции – лучшая альтернатива, чем собственные левые. В ужасе от увиденного, сделав самые мрачные выводы, напуганный Уинстон Черчилль возвращается в Лондон, чтобы всего через несколько дней сделать шаг, который перевернет европейскую военно-политическую доску, скинув с нее все воюющие во французской партии фигуры. Прорвав французскую оборону у седана, немецкие танки за неделю беспрепятственно пересекли всю Францию и вышли к ла -Маншу. Они преодолели 300 километров за неделю. Беспрецедентное в военной истории событие. Как такое было возможно? Эта военная странность, вероятно, в истории Второй мировой войны является самой большой. И объяснить ее по сей день никто из западных историков странным образом не берется. Вместо этого они рассказывают всякие нелепости, сваливая все на глупость французского, именно французского командования, на хаос, на неразбериху и просто на необычайное везение, которое сопутствовало великому Гудериану. Немецкая группа армия, наносившая главный удар в центре, в составе которой действовал танковый кулак Гудериана, дошедший до Ла-Манша, насчитывала полсотни дивизий. Из них семь были танковыми и три моторизованными. Именно они, эти 10 подвижных дивизий, вошли в прорыв и стали стремительно продвигаться к побережью. С военной точки зрения того времени действовать так было совершенно немыслимо. Слева и справа от прорвавшихся танков Гудериана располагалось почти сотня вражеских дивизий. Чтобы перерезать тонкую линию снабжения группировки Гудериана, далеко оторвавшейся от основных пехотных сил, союзникам хватило бы одной-двух дивизий, а сделать это можно было во множестве мест, на 300-километровом пути, проделанном немцами по французской территории. В таком случае в окружении оказались бы не войска союзников в Бельгии, а 10 дивизий Гудериана, оставшиеся без топлива где-нибудь во французской глубинке. посреди чистого, никому не нужного поля. Однако, совершенно парадоксальным образом, организовать серьезный контрудар и отрезать взорвавшегося Гудериана французскому командованию не удалось. При этом большинство отправленных 10 мая в Бельгию войск оказались там незадействованными и томились от безделья в тылу, как раз недалеко от тех мест, где они могли нанести прорвавшимся немцам контрудар. Причем надо помнить, что многие из числа этих войск были лучшими во французской армии и моторизованными, то есть могли атаковать немцев быстро и мощно. Как гласит официальная западная история, виноват в провале контрудара был генерал Вейган. Он отменил контрудар, назначенный уволенным генералом Гамеленом на 17 мая, чтобы сперва разобраться в обстановке. А когда все же перешел в наступление 20 мая, то было уже поздно. Пехота противника успела подтянуться вслед за танками. Но немецкая пехота не могла за три дня преодолеть все 300 километров, а именно столько к этому времени прошли немецкие танки. У союзников все равно еще оставались возможности для ответного удара, просто наносить его требовалось дальше на запад, ближе к побережью. Это союзники в те дни могли прижать взорвавшиеся танки Гудериана к морю и расстрелять их корабельной артиллерией могучего британского флота. Неимоверный успех эпического немецкого танкового рывка через всю Францию к ла приписывают смелому и гениальному Гудериану. Этот исторический миф является, пожалуй, одним из самых непостижимых. Генерал Гудериан получил от своего непосредственного командира генерала Клейста приказ остановиться на следующий день после того, как он вошел в прорыв, то есть совсем еще недалеко от седана. Немецкая пехота на тот момент отставала от танков на 36 часов. Генерал Клейст был сильно озабочен тем, что противник может ударить на фланге и отрезать танки Гудериана. Смелый Гудериан, однако, продолжает наступление. Затем уже на полпути к побережью ему поступает приказ остановиться лично от Гитлера, сильно обеспокоенного так далеко ушедшими вперед немецкими танками. Гудериан и этот приказ игнорируют, отписываясь тем, что намеревается лишь провести разведку боем, а в действительности, не останавливаясь, рвется к ла -Маншу. Иными словами, главным героем в победе над Францией западные историки назначили генерала Гудериана, что, однако, странным образом совершенно не отразилось на его дальнейшей карьере в Вермахте. Вершиной служебной лестницы генерала Гудериана стало командование танковой группой во время вторжения в Советский Союз через год, летом 1941 года. Зимой того же года его, однако, не только сняли с должности, но и вообще отправили вон из действующей армии, в резерв. Лишь летом 1944 года Гитлер вновь решил воспользоваться услугами Гудериана, но через полгода с небольшим выгнал гениального военачальника из армии окончательно. Назначенный генерал-полковником за свои подвиги во Франции летом 1940 года, Гудериан всю оставшуюся войну в этом звании и провел. Его подчиненный в то время командир дивизии генерал-майор Роммель В 1942 году был уже фельдмаршалом. Вернувшись 17 мая из Парижа, премьер-министр Уинстон Черчилль немедленно дал указание разработать план эвакуации британского экспедиционного корпуса с континента. 20 мая, когда стало известно, что немецкие танки вышли к Ламаншу, командование Королевского флота получило приказ готовиться к эвакуации английских войск. Повсюду начали собирать гражданские суда. В историю эта эвакуация вошла под названием «Операция Динамо». Ни французских, ни бельгийских союзников в известности о своих планах британское правительство не поставило. Окруженные в Бельгии силы союзников повели себя чрезвычайно странно. Ведь в очень, по сути, тонком кольце немецкого окружения оказались чрезвычайно крупные воинские силы. Три французские армии, бельгийские вооруженные силы и британский экспедиционный корпус. В совокупности более полутора миллиона солдат и офицеров, отлично при этом вооруженных. Действовавшая против них в Бельгии немецкая группа армии «Б» была вдвое меньше по численности. Ее задача заключалась в том, чтобы выманить основные силы союзников из Франции на север в Бельгию, а не разгромить их в Бельгии. С другой стороны были 10 дивизий «Гудериана», и медленно подтягивающиеся за ними пехотные части. С 20 по 27 мая союзники могли легко разорвать тонкое Гудериановское кольцо на юге и пробиться из Бельгии во Францию при таком-то огромном перевесе сил. Они этого, однако, не сделали. Вместо того, чтобы прорываться на юг, во Францию, окруженные в Бельгии войска союзников стали поспешно отходить на запад к побережью. оказавшись через неделю спиной к морю, и теперь действительно очутившись в узком мешке, на котором немецкие войска со всех сторон завязали тугой узел. Развязка наступила 27 мая 1940 года. В этот день началась эвакуация британского экспедиционного корпуса из Дюнкерка. На следующий день, 28 мая, капитулировала Бельгия. Франция осталась одна лицом к лицу с Гитлером. И хотя война продлилась еще почти месяц, это был конец. Французские историки обвиняют Великобританию в том, что она нанесла Третьей Республике коварный удар в спину, придав ее в самый тяжелый момент. То же самое утверждали в те дни взбешенные французские политики. Бельгийский король Леопольд III, подписав 28 мая капитуляцию страны, заявил, что дело союзников проиграно, также косвенно обвинив в этом британцев. Уинстон Черчилль незамедлительно вступил с ним в заочное газетное сражение, но это мало помогло. Антибританская эскапада бельгийского короля дорого обошлась Лондону. Хотя и французское, и бельгийское руководство к тому времени уже в значительной мере заняли пораженческие позиции, Действия Уинстона Черчилля все равно можно расценивать как предательство. Великобритания была супердержавой, остальные следовали за ней. Уже через неделю, 4 июня 1940 года, Черчилль выступит в парламенте с одной из своих самых знаменитых речей «Мы будем сражаться на пляжах», в которой он призывал британский народ защищать свою землю от нацистов до последнего патрона. Защищать французскую землю до последнего патрона британское руководство, однако, отказалось и бросило Европу на произвол судьбы. Такой вот пример она подала союзникам своими циничными действиями. Кто же после всего этого, после Чехословакии, Польши, Дании, Норвегии, Голландии, Бельгии, Франции, поверил бы Британии? Нет. В конце мая 1940 года Политическая правда в Европе была на стороне бельгийского короля. Черчиллю в том, что он больше никого не сдаст, в Европе уже никто не верил. Разве что британский парламент скептически выслушал его пламенную речь о последнем патроне на пляже. Британские историки описывают операцию «Динамо» – эвакуацию английских войск из Дюнкерка – как одно из самых героических событий в истории их страны. Количество книг, фильмов и другого исторического материала на эту тему просто огромно. Ни одно другое сражение Второй мировой войны не заслужило в Англии такого внимания, как операция «Динамо». Хотя, по своей военной сути, сражением британское бегство из Дюнкерка не назовешь. Это было циничное предательство Франции и Бельгии. В истории с операцией «Динамо» имеется, однако, одна серьезная странность – которую британские историки тщательно обходят стороной. Когда немецкие танки 20 мая 1940 года дошли до французского побережья, у них был приказ захватить все порты. Они бросились было исполнять это предписание и почти уже справились с задачей. Незахваченным остался всего один порт – Дюнкерк. Как 24 мая получили распоряжение Гитлера остановиться. Поистине непостижимы пути гитлеровские, по крайней мере, для британских историков. Почему Адольф Гитлер 24 мая остановил немецкие танки в 10 километрах от Дюнкерка? Ведь в тот день вермахт мог захватить этот последний порт на побережье и тогда… Тогда британский экспедиционный корпус оказался бы в ловушке, не было бы никакого Дюнкерка, никакой героической операции «Динамо». английские солдаты остались бы во Франции и, вероятно, сдались бы в плен вместе с бельгийскими и французскими солдатами. Почему нацисты не захлопнули ловушку в Дюнкерке? Ведь в те дни им это было так просто сделать. Подавляющее большинство британских историков дают этому событию одно единственное объяснение. Гитлер был странным человеком. Весной 1940 года фюрер не был странным, иначе бы он не поставил на колени Западную Европу за две недели. Лишь у самого честного и крупного из британских военных историков сэра Гарта проскакивает фраза, в которой кроется простая сермяжная историческая правда. Гитлер был уверен, что английские войска, бежав из Дюнкерка в Европу, больше не вернутся. Вот что странному Гитлеру было в реальности нужно. Ему требовалось, чтобы англичане бежали и предали своих континентальных союзников, которые после этого прекратили бы сопротивление. Так ведь оно и произошло. В бельгийском случае буквально на следующий день. Если бы англичане остались на континенте, то пришлось бы вести долгую войну на истощение, в которой шансы Германии на победу были невелики. После же британского бегства кровопролитие в Европе практически закончилось, Стрелять почти перестали, а через три недели наступил мир, нацистский, но мир. Нацисты вели в Западной Европе политическую войну, а не войну на уничтожение, какую они развернут через год в Советском Союзе. Им не нужно было разгромить и раздавить все эти страны, Францию, Британию, Бельгию и Голландию. Они задумали установить в них новый фашистский порядок, и сделать их своими союзниками. Громить и давить нацисты собирали славян на Востоке, как в свое время США разгромили и раздавили североамериканских индейцев, чтобы отобрать у них территорию. Дальнейший ход событий доказывает это утверждение. 10 июля 1940 года во Франции маршалом Питеном был создан фашистский режим Виши. Осенью 1940 года Адольф Гитлер встречался со своими латинскими фашистскими союзниками генералиссимусом Франко, маршалом Петеном, дуче Муссолини, чтобы попросить их о помощи в предстоящей кампании против советских большевиков. Таких фашистских режимов в Европе к тому времени было уже большинство, от Португалии на Крайнем Западе до Румынии на Крайнем Востоке. и во всех них был установлен новый крепкий фашистский порядок. В этом месте возникает вопрос, который странным образом никогда не волновал британских историков, даже самых честных из них. Если Гитлеру так нужно было, чтобы англичане бежали из Европы, то почему Черчилль это сделал? Всему виной реальная политика. В конце мая 1940 года Международная военная ситуация на европейском континенте сложилась таким образом, что Гитлеру и Черчиллю требовалось одно и то же, хотя, конечно, мотивация у них была совершенно разной. Они стремились избежать повторения Первой мировой войны. Если бы они устроили такую же бойню в Западной Европе, какая началась в 1914 году, то они оба ее бы не пережили. Победителя в новой мировой войне на Западе не было бы. Нет, победитель бы существовал. Сталин. Что, естественно, не устраивало ни Гитлера, ни Черчилля. Тотальная война в Западной Европе без сомнения закончилась бы победой мирового коммунизма во всем мире. Большевизм, как в то время называли коммунизм, появился на мировой политической сцене исключительно в результате Первой мировой войны. Трудно себе даже представить, чем бы закончилась Вторая мировая, если бы она случилась на Западе, а Советский Союз остался бы от нее мирно в стороне на Востоке. Уинстон Черчилль мог оставить британский экспедиционный корпус сражаться на континенте. Мало того, он мог перебросить на континент значительные силы авиации, о чем его умоляло французское правительство. Черчилль мог упереться, как уперлись англичане в 1914 году. Он мог произнести такую же речь о том, как британский народ будет сражаться до последнего патрона, только на французских пляжах. Он много чего еще в военном плане мог предпринять весной 1940 года. Но ничего этого он не сделал, а героически бежал из Дюнкерка. Если бы Черчилль все это совершил, немцев без сомнения на севере Франции остановили бы, и в Бельгии их остановили бы. Началась бы затяжная окопная война, по сравнению с которой Армагеддон 1914 года на Западном фронте оказался бы лишь пустяшной репетицией при всех-то новых видах вооружения. Западную Европу разнесли бы в щепки, вернули бы в средние века. и на ее руинах построили бы большое большевистское царство. Кошмар для Черчилля, кошмар для Гитлера, мечта для Сталина. Западная Европа, при условии, что Вторая мировая война прошла главным образом на востоке Европы и без того после 1945 года, сделала колоссальный политический крен влево. Можно себе только представить, каким политическое послевоенное устройство Западной Европы стало бы, если бы Вторая мировая прошла главным образом на ее территории. Никто из числа британских, немецких и советских политических деятелей того времени не был странным, все были реальными политиками. Всего через год, вечером 22 июня 1941 года, Уинстон Черчилль, самый ярый враг мирового большевизма первой половины 20 века, выступит со знаменитой речью на BBC. в которой объявит Великобританию главным другом Советского Союза в борьбе против нацизма. Только политический реализм, ничего лишнего не творилось в ужасном идеологическом треугольнике, сложившемся к тому времени на планете из западного либерализма, германского нацизма и советского большевизма. Этот идеологический треугольник нестабильно несколько лет раскачивался, пока летом 1941 года не обрел состояние равновесия. Либерализм и большевизм против нацизма. Судить Черчилля за его роль во всей этой треугольной истории не возьмется, кажется, никто, настолько она была дьявольски сложной. Но приподнять хотя бы немного занавес над этой черчиллевской кухней все же требуется. Эвакуация британских войск из Франции завершилась 4 июня 1940 года. На следующий день, 5 июня, Вермахт приступил к исполнению красного плана, следующего за желтым планом этапа вторжения на запад. После того, как бельгийская армия капитулировала, британская бежала, а значительная часть французской была окружена, разгромить оставшегося противника оказалось делом настолько несложным, что реальные военные действия продлились всего несколько дней. По состоянию на утро 5 июня 1940 года практически вся территория Франции, за небольшим исключением на севере, была еще во французских руках. Вот только рук этих для обороны страны у Парижа катастрофически не хватало. Теперь вермахт имел более чем двойное численное превосходство в живой силе и тотальное превосходство в воздухе. Но главное, французская армия морально полностью разложилась. Она больше не могла и не хотела воевать. Правительство бежало из Парижа 10 июня. Столицу объявили открытым городом, и 14 июня в нее без единого выстрела вошли немецкие войска. 16 июня 1940 года во Франции произошел фашистский де-факто переворот. Как гласит официальная история, в этот день премьер-министр Рейно подал в отставку, а его место занял маршал Питен. На самом деле власть в стране взяли в свои руки французские фашисты, которые немедленно сдали Францию германским нацистам. Уже через два дня, 18 июня, маршал Питен договорился с немцами о перемирии, которое униженные французы подписали в вагоне маршала Фоша, 22 июня. А через три недели, 10 июля 1940 года, Они объявили о создании фашистской диктатуры на французской территории, оставленной им Гитлером. Война на Западе закончилась. Во всей Европе, за исключением нейтральной Швейцарии и поставляющей нацистам железную руду Швеции, воцарился новый фашистский порядок. Только на Балканах, в крошечной Греции, еще действовала непонятная военная хунта. Именно там через полгода огромная нацистская машина неожиданно увязнет, в результате чего Гитлеру придется отложить вторжение в СССР с конца весны почти до середины лета 1941 года.